Глава сотая. Последнее испытание. Ван Джен быстро нашел место с устройством для пространственного переноса, походило оно на алтарь. Конечно, это был просто образ, но в то же время становилось понятно, сколько силой времени святое учение вложило в развитие этой планеты. И вот теперь оно перешло к более решительным действиям. Ван вошёл внутрь без каких-либо колебаний, не забравшись в логово тигра не поймаешь тигрёнка. В прошлом весьма спокойный священный город в одночасье стал весьма шумным и оживленным местом, только вот во всем происходящем чувствовались лишь кровожадность и амбиции. Взрывы, которые прогремели два дня назад, стали прелюдией битвы Оракула. Никчёмные неудачники, что так и не смогли избавиться от своих браслетов, были никому не нужны и потому умерли. Конечно, некоторые оторвали себе руку, чтобы избежать смерти, однако это также была высокая цена за их прошлую трусость. Священный город призвал всех детей планеты Оракул, и они прекрасно понимали, насколько это объявление было важным. Людей в городе становилось все больше, и многие были очень взволнованы. Наконец, лучше среди них определяться. Вся молодёжь думала только об этом, никто из них не воспринимал себя обычным человеком. Программа по вскармливанию кандидатов в Великие Мудрецы существовала уже очень давно, но пока финальных результатов никто не объявлял, и потому все чувствовали, что настал шанс показать себя. Хотя о правилах последнего испытания пока ещё также ничего не сообщалось, слухов ходило множество. Прежде это касалось лишь избранных кандидатов в великие мудрецы, но все они застали пришествия Оракула. Полноправный наследник храма находится среди них, поэтому теперь неважно, важно, относишься ты к Святому учению или преступному миру, пират ты или даже агент коалиции млечного пути, у всех есть шанс стать великим мудрецом, что даст просто невероятные возможности в будущем. Святое учение очень могущественная организация. И потому было очевидно, что «Великий Мудрец» не просто бесполезный титул. В данном статусе заключены силы и влияние, поэтому даже люди из коалиции, попавшие сюда, не являются обычными слабаками. Тем не менее, это также означает, что конкурентная борьба будет очень сложной. не предложил своим товарищам хорошенько отдохнуть до начала испытания, так что в последние дни все высыпались и наедались до отвала. Кто знает, возможно, у них никогда больше этого не получится. «Кансики, почему ты так тяжело дышишь?» За тобой что, призрагнался? спросил Юань Дзен. Прибежавший парень сделал еще несколько глубоких вздохов, прежде чем ответить. Угадайте, кого я видел? Кого? Неужели принцессу Аслана? усмехнулся Мэнка. Нет! Это был Джей Йорк! Кажется, парень лишился половины своей руки. К сожалению, он слишком быстро растворился в толпе и я не успел разглядеть точнее, но мне казалось, они все умерли от взрывов! воскликнул Кансики. Когда браслеты начали взрываться, и даже несмотря на слова самого не о том, что это была лишь догадка, ребята окончательно убедились в существовании у него дара предсказателя. Страх – вполне очевидно врожденный инстинкт, помогающий выживать, однако ради жизни порой приходится рисковать. Конечно, изначально им тоже казалось, что цена за снятие браслетов оказалась слишком высокой, но зато теперь они все еще живы, а те люди уже нет. Сеюсин не стал скрывать информацию о встрече со вторым старейшиной, поэтому теперь ребята доверяли ему еще больше. Второй старейшина проявил к ним свое любопытство, а значит, он от них чего-то хочет. Конечно, возможно, этот могущественный человек просто увидел достойного на место великого мудреца. Если один из них сможет получить этот титул, то шансы выжить у них прибавятся, притом значительно, однако верилось в это с трудом. «Монтянь! Сэйсинь! Выйдите и посмотрите!» Хо Донг вдруг валился в дом серьезным лицом. «Еще один. Что с вами двумя сегодня такое?» — проворчал Мэнка, закатив глаза. «Лучше вам самим выйти и посмотреть. Поймете, когда увидите, это слишком ненормально!» Все это время Ходунка выглядел так, словно пытается удержать свою рвоту, а после своих слов он побежал в уборную, и оттуда послышались неприятные звуки. Когда все остальные ребята вышли на улицу, первое, на что они обратили внимание, были люди, неподвижно уставившиеся в небо. Таким образом, отыскать причину состояния их товарища не составило большого труда. В воздухе над городом с помощью большой голограммы показывали какую-то лабораторию, в которой находятся несколько десятков медицинских восстанавливающих капсул, а в них люди. Или точнее сказать, это были уже полулюди-полумонстры, и их тела изменились. Сотрудники лаборатории подходили к каждой из капсул, вводили в тела бедолаг какие-то разноцветные жидкости, а также брали образцы жидкости из их тел. Эти образцы тоже все отличались по цвету. Рядом с капсулами показывалась информация о подопытных и об успехах их преобразования. Проект «Стражи Светового Святого Учения» включал в себя создание существ с идеальным сочетанием генов человека и зага. Они должны стать новым видом, который будет защищать организацию. Чтобы победить коалицию Млечного Пути и вновь стать во главе человеческого рода, в том числе и над атлантами, Святому Учению нужно вырастить огромное количество верных солдат. Для этого они также должны иметь невообразимую боевую мощь, и биоинженерия как раз подходит для этой цели. На самом деле, подобный вид уже появлялся в прошлом. Конечно, это переросло в катастрофу, которая чуть не уничтожила все человечество. Заги однажды эволюционировали и стали паразитами, способными захватить человеческое тело. Информации о них и их гены сохранились в базе данных храма. Однако по неизвестным причинам жизнеспособность этого нового вида в нынешнюю эпоху оказалась очень слабой, Но самое главное, даже выжившие особи не показывали достаточной боевой мощи, проще говоря, они стали бесполезными. Однако потом святое учение наткнулось на исследования загов бездны, и интерес к этой теме вновь появился. Если святое учение добьется успеха, оно получит армию супервоинов. Это также станет достижением вершины биоинженерии. Тем не менее, перед этим требуется создать хоть один успешный образец, только после этого можно будет заняться повторением процедуры. Неожиданно ли Яролофы оказались в числе подопытных, С и синим Айн сразу узнали ребят, потому что их тела все еще оставались в прежнем состоянии. Судя по тому, как реагируют ученые на полумонстров, изменения явно были признаком неудачи. Генетические улучшения больше не являлись высокоуровневой технологией, но с межвидовым слиянием другое дело, особенно если говорить о двух видах, которые кардинально отличаются друг от друга. В настоящее время основной концепцией было сначала заразить гены человека вирусом, а затем начать потихоньку вводить ген ЗАГа. Тем не менее, это вовсе не являлось решением всех проблем, и даже больше их части. Если ДНК подопытного будет изменяться слишком быстро, то это может привести к непредвиденным последствиям. Если слишком медленно, то это тоже закончится неудачей, потому что в итоге слияние генов так и не произойдет. К тому же на самом деле успешным результатом здесь может быть только один, а неудач много. Святому учению требуются сильные стражи, поэтому удачно преобразованным будет считаться лишь тот, кто смог на основе человеческих генов поглотить ген Зага, то есть он должен взять лучшее от двух видов. А для этого, в свою очередь, сами подопытные должны стремиться выжить и получить невероятную силу. Что касается неудачников, то они станут просто еще одним набором цифр в базе данных. Иначе говоря, никому не будет до них дела. В этот момент тело одного из подопытных, кажется, перестало стараться оказывать сопротивление народному гену и принялось быстро меняться. Кости парня вырвались наружу сквозь кожу, изо рта выпали клыки, а из пальцев когти Все тело начало пухать, а глаза, казалось, приготовились вылететь со своего места. Последовал пронзительный крик, но наблюдающие за всем происходящим не проронили ни слова. Самым страшным было то, что парень, по всей видимости, не до конца лишился рассудка. Хотя ему явно пришел конец. Оказавшись вне капсулы, парень увидел свое отражение. Это был монстр-паук с головой человека. Недолго думая, чудовище пронзило эту голову одной из своих лап. Наконец он получил освобождение от мук. Тем не менее, зрителям пришлось еще несколько секунд наблюдать, как в панике двигаются остальные его конечности. Конец 24-го тома. Читал. Адреналин.